Глава девятая. Порой в жизни встречаются люди, которые пытаются возвыситься за счет других. При этом их высокомерие основано не на навыках, а на статусе, полученном по праву рождения. Да, все верно. Трудились их родители, а нос задрали непутевые отпрыски. Конечно, бывают случаи, когда человек чего-то достиг своим трудом и почему-то решил, что он превратился в небожителя и стал лучшим в этой вселенной. Все это лишь грезы. Рано или поздно у каждого из таких зазнаек на пути встает человек, который макнет их лицом в дерьмо, вернув с небес на землю. Сегодня в роли такого человека выступаю я. В пространственном кармане я везу отпрыска рода Юсуповых. Слышал, что это довольно паршивый род промышляющий торговлей. Для достижения своих целей они не гнушаются подкупом, убийствами, диверсиями. Одним словом, типичные аристократы. Если бы этот нахальный мальчишка не стал мешать с грязью моего отца, я бы его и пальцем не тронул. Но так уж вышло, что я чертовски зауважал старика, когда он рискнул собственной жизнью ради спасения детей. Наш вездеход не спеша, выехал за пределы Уфы, купаясь в рассветных лучах. Путь лежал на север. Туда, где я видел свиноводческий комплекс. Работники еще не пришли, и комплекс охраняли всего пять человек с автоматами. Обычные мужики из народа. Серые потертые куртки, шапки-ушанки, сигареты в зубах. Смотрят с недоверием. Чего надо?» — спросил один из охранников. «Дяденька, у маменьки день рождения. Вот я и решил, что вы согласитесь мне помочь порося купить. За полцены, разумеется». Жалобно сказал я, сжимая шапку в руках. Серый, услышав такой тон, удивился, но виду не подал. Скорее всего, он просто даже не подозревал, что я такой замечательный актер. Ребятки, мы на продавцов похожи. Мы охраняем свинарник, а не торгуем мясом, пояснил мужичок, подозрительно посматривая на нас. Да это-то понятно, но маменька до жути любит свежину. Вот и думал, молоденького хрюна у вас прикупить. На рынке-то тухляк один. Я с надеждой посмотрел на охранника и протянул ему три тысячи рублей. Сразу напрягся охранник и подошел ближе. «Тише, тише! Деньгами-то не свети! В карман положь мне и топайте в свинарник. Выберите свина и на выход». «А ежели хватит хряка, или ваши коллеги вопросы задавать будут?» — спросил я, поднеся купюры к карману, но не опустив их туда. «Не переживай, бутылка хорошей водки и не такие вопросы решала». Охранник алчно улыбнулся и получил в карман обещанные рубли. Мы обменялись с ним кивками, после чего я и серый двинули к двери свиноводческого комплекса. Миш, на кой черт нам поросенок? Прошептал серый. Ты хочешь, чтобы свин прокатил аристократа по всему городу? Прыснул я со смеху. Было бы забавно, но нет. У нас по плану водные процедуры. Не совсем водные, но процедуры. Услышав это, Серый расплылся в довольной улыбке, но тут же скорчился от нестерпимой вони, вырвавшейся из приоткрытой двери. «Подожди тут, не мучайся», — предложил я, видя, как друг страдает. «Ага, сейчас, я обязан это увидеть», — настойчиво ответил Серый и решительно шагнул следом за мной. Бодрой походкой с самодовольной мордой я, вальсируя, проскользил мимо хрюшек к двери, ведущей на задний двор свинарника. Мы вышли на свежий воздух и серый полной грудью вдохнул. хм наивный. Откуда здесь свежий воздух? Мы ведь пришли к выгребной яме. О да, огромной выгребной яме, полной поросячьего дерьма. Вонь здесь была настолько сильной, что даже у меня начала кружиться голова. Прикрыв нос сгибом локтя, я открыл пространственный карман. В воздухе материализовалась черная воронка, из которой с диким воплем вылетел аристократ из рода Юсуповых. Парень с хлюпанием рухнул в огребную яму и скрылся в зловонной жиже с головой. На коричневой поверхности показались крупные пузыри. Судя по всему... Они вырвались из легких Юсупова. Аристократишка достиг дна, оперся о него ногами и на носочках сумел высунуть голову из жижи так, что только лицо было на поверхности. А -а -а, какого черта происходит? Завопил он <звопил> голосом <звопил> <звопил> полным <звопил> отвращения. Наконец-то, товарищ Юсупов, вашему грязному рту соответствует ваш внешний вид и аромат. Услышав мой голос, Аристократ стал размахивать руками и гневно материться. «Это ты, малолетний выродок! Что ты со мной сделал? Это это похищение! Да я тебя выпотрошу, сукин сын! Тебе не скрыться!» <свот> <свот> <свот> «Ты так зол, что того и гляди нахлебаешься жижи, в которой плаваешь!» <свот> Наигранно расхохотался я, а после вздохнул и спокойнее добавил. А, ничему тебя жизнь не учит. С людьми нужно разговаривать вежливо, иначе проблем не оберешься. Я повернулся к серому, который покраснел от смеха, и сказал Уходим. Стойте, твари, вытащите меня отсюда. Заорал Есупов, а когда понял, что нам плевать на его угрозы, просто завыл. А помогите! Я же утону! «Как думаете, мы вернулись, чтобы вытащить его из дерьма?» «Вот уж дудки! Сам вылезет!» «На худой конец, через пару часов придут работники фермы и помогут ему!» Весело насвистывая, я прошел между строя свинов, сгрудившихся у жердей загородок, чтобы поприветствовать меня. Серый же топал сзади, ухахатываясь. Нет, ну ты видел его рожу. <с Gorilla> Кажется, он проглотил немного. Аристократ-говнократ. Из глаз Сергея текли слезы. Мне даже показалось, что ему не просто смешно, а что он по-настоящему счастлив. Наверное, в детстве натерпелся унижение от власти имущих, Вот и радуется, что одного из ариста макнули мордой в испражнение. «Слушай, а ты не боишься, что он и правда...» «Что, попытается убить меня?» — прервал я Серого, насмешливо посмотрев на него. Серег, мы с тобой каждый день сталкиваемся с такими жуткими тварями, увидеть которых этот молокосос помер бы от сердечного приступа». «Согласен. Но почему он молокосос? Он ведь старше нас». «Физически, да» но разум его застрял в районе пяти лет. Все, тихо, а то у охраны возникнут вопросы». Я открыл дверь и вышел из свиноводческого комплекса, наткнувшись сразу на трех охранников. Среди них был и наш знакомый. «А вы чего с пустыми руками?» — спросил он, не скрываясь от своих коллег. «Вспомнил, что врач мамули велел завязывать жирным». А то сердечко в последнее время пошаливает. Вот и не выбрали ничего. Лучше курочку куплю. Оно полезнее будет. Увидев, что охранник нахмурился, боясь потерять довольно крупную сумму, я его тут же успокоил. Ничего не нужно. Считайте это платой за беспокойство. О, ну тогда ладно. А то с ребятками-то обещал поделиться. Каждому постольнику отстегнул. Охранник подмигнул мне, и я расплылся в улыбке. «Хитрый жучара!» Коллегам в сумме отдал 400 рублей, а себе оставил 2600. Поделился по-братски, так сказать. Мы вышли за двор предприятия и направились к вездеходу, у которого крутилась местная чумазая малышня. Хотя малышню их трудно назвать, ведь еще полгода назад мы с ними были одного возраста. «Дядь! А дядь! А чё это за дуло? Как называется?» — спросил паренек, у которого из носа стекала сопля. «Вездеход!» — гордо заявил я, ткнув пальцем в небо. «Хренасе! А чё он усатан в хлам? Водить совсем не умеешь!» — спросил паренек и задорно хохоча побежал прочь. «Сранец!» — усмехнулся я, глядя ему вслед. Подходя к водительской двери, заметил, что на борту пальцем было написано "Помой меня». Вот же безграмотные. Не помой, а «Помой». Смысл совсем теряется. А, впрочем, так еще забавнее. Я собрал в ладони комок снега и стер им надпись, после чего полез в кабину. Серый продолжал давиться со смеху. Таким веселым я его никогда не видел. Все не можешь успокоиться? – спросил я, заводя машину. Пинжак на нем модный, дорогущий, и прямо на него сплю. Уверен, он это запомнит на всю свою жизнь. Вкус и запах точно запомнит. Фу, блин! – скривился серый. «Я думал, сознание потеряю от этой вонищи!» Серый тут же опустил пассажирское окно, так как наша одежда уже пропиталась зловонием свинарника. Нужно немного проветриться. Я на секунду провалился в нижний слой чертогов разума и сверился с картой. Никаких изменений. Три десятка человек на острове. Куда нам нет дороги без дозволения барона? А вот мама была на окраине Уфы. Рядом с берегом реки Белая. Туда мы и направились. Но сперва заскочили на рынок, который был по пути. У скрюченной старухи купил по паре беляшей. Довольно вкусно, но жуть как жирно. Пришлось искать чем запить. Хорошо, что искать пришлось недолго. В десятки метров левее стояла бочка с квасом. Толстый мужик с подкрученными усами улыбался и разливал пенный напиток. Мы выпили по пол-литра и взяли с собой еще литр кваса. Уж больно он оказался хорош. Насытившись, мы двинули в сторону цветочного магазина. Цены там были, я вам скажу. Обычная розочка стоила 50 рублей. Это, конечно, дешевле моей выходки с покупкой порося, но все же. Купил огромный букет для мамы, выложив за него чуть больше полутора тысяч рублей. Ускорив шаг, мы побежали к вездеходу, так как я боялся заморозить цветы. Запрыгнули внутрь и попылили в сторону реки Белая. На душе ощущалось волнение. «Узнает ли меня мама?» «Как отреагирует Гав?» «Все ли с ними хорошо?» «Поедут ли они со мной в Ленск?» Эти мысли не давали покоя. Серый заметил, что я нервничаю, и похлопал меня по плечу. «Мишка!» «Все будет хорошо. Она ж твоя мама. Точно узнает. Хоть ты и подрос немного, но морда осталась та же». «Такая же пухлая и щекастая, как и раньше», — улыбнулся я. Тип того», — кивнул Сергей. Спустя двадцать минут я припарковал вездеход рядом с покосившимся домом. Судя по всему, в нем давно никто не жил. Выбитые окна, двор, заросший травой. Это означало, что никакая бабка не выбежит хаять меня за то, что перекрыл ей вид на другие покосившиеся дома. Вот и славно. Считайте, что я сэкономил пару десятков рябчиков. Пойдешь со мной?» — спросил я у Серого. «Да ну, зачем? Это момент воссоединения. Не хочу вам мешать», — ответил он и, закинув руки за голову, закрыл глаза. «Понял». «Тогда чуть позже позову тебя, как от разговора все перейдет к застолью». «Надеюсь, вы очень быстро наговоритесь», — улыбнулся Серый. Взяв букет цветов, я выпрыгнул из машины и бодрым шагом направился в сторону маминого дома. Судя по алому силуэту, который я видел через стену, она возилась по хозяйству. Протирала стол или что-то в этом роде. Подойдя к калитке, я повернул бублик, дверь не открылась. Заперто изнутри. Хм. Ну и ладно. Разве для меня это помеха? Я с легкостью перемахнул через забор, поправил одежду и направился к дому. Остановился у самой двери. Нервно так, а ладошки спотели. Сделал глубокий вдох, выдохнул, занес руку, чтобы постучать в дверь, но мощная хватка сжала мое предплечье. «А ты чего такой красивый по чужим дворам шастаешь?» — послышался угрожающий голос Гава. «Так я это, доставка цветов и все такое», — соврал я, пытаясь скрыть улыбку. «Каких еще цветов?» — прорычал Гав. «Кто прислал?» «Дядь, я-то человек махонький. Мне денежку дали, сказали отнести, вот я и пришел». «Парнишка, лет пяти-шести букет заказал. Кажись, Мишкой звали!» Не поворачиваясь, ответил я, имитируя деревенский говор. «Мишка! Где ты его видел?» Выкрикнул Гав и рывком развернул меня к себе. «А, так это! Утром в зеркале и видал!» Сказал я, давясь от смеха. «Думаешь, тут есть что-то смешное? Живо отвечай, где ты его видел!» Гав схватил меня за ворот куртки, которая тут же затрещала по шву, и приподнял от земли одной рукой. «Ну и силища у него! Жуть!» «Где, где? В зеркале!» — усмехнулся я. «Щенок! Играться со мной вздумал!» Зло выплюнул Гаврилов и размахнулся, чтобы ударить меня в живот. Тут мне стало уже совсем не смешно, так как воссоединение затягивалось. Да и не планировал я побои получать. Первым делом я ударил коленом в подбородок капитана. Его голова лишь немного запрокинулась назад, но свой удар он не донес, так как я уцепился двумя руками за его кисть и сдавил так, что Гаврилов заскрежетал зубами от боли. «Сучоныш! Сейчас я тебя!» прорычал он, приподняв меня еще выше. Очевидно, что капитан собрался впечатать меня спиной в землю, а после запинать ногами. Но этого не случилось. «Станислав Калович, ты из ума выжил? Или специально пасынка своего прибить вздумал, чтобы с мамкой моей наедине остаться?» «Чё ты вякнул?» — спросил Гаврилов и подтянул меня к себе, так что наши лица оказались на расстоянии сантиметров пятнадцать. «Фу! Зубы мог бы и почистить после чеснока!» Наиграно скривился я. Мишка! Вдруг неожиданно робко спросил он, заметив похожие черты моего лица и того молокососа, которым я был совсем недавно. Ну, наконец-то. Долго думаешь, Горилович! усмехнулся я и тут же получил подзатыльник. Ай! Да за что? Ты ведь и правда тугодум! Ай! Да все, прекращай уже! Это тебе за шутки, дурацкие, и за оскорбление. А еще! Он замахнулся, чтобы влепить мне новую затрещину, но вместо этого прижал к себе и обнял. «Я рад, что с тобой все в порядке. Мамка твоя место себе не находит, плачет по ночам, молится, чтобы ты был жив. А ты вот, собака такая, не только жив, а еще и вымахал почти с меня ростом!» Улыбаясь, сказал Гав, отстранившись. Его глаза бегали по мне, оценивая физическую форму. «Смотрю, ты без дела не сидел!» Уважительно кивнул он и потер руку, которую я выкручивал. На ней красовались синяки от моих пальцев. «Как будто кузнечным прессом руку сжал. Думал, кости сломаешь». «Да ерунда. Всего-то немного стал сильнее, и не более того», — отмахнулся я. «Я вот что хотел спросить. Это так вы блудного сына встречаете? Тумаками?» а как же хлеб соли и слезы радости от встречи точно идем в дом лиза будет счастлива тебя видеть хотя стой сначала объясни как ты за пару месяцев смог так вымахать временная аномалия чистили разлом и случайно вляпались сказал я и вздохнул какой еще разлом мишка твою мать ты опять по разломам шаришься строго спросил гаврилов «Ну, не сказать, что прям шарюсь, но за месяц закрыл четыре единички», — гордо заявил я. «Аху... ты совсем аху... <lacked>. <clicked> в смысле, умом тронулся? Ты же мог там погибнуть!» — воскликнул капитан. «А ты знаешь другой способ стать сильнее в кратчайшие сроки?» — спросил я, серьезно, посмотрев на него. «Быстрота зачастую людей в могилу сводит» лучше медленно но стабильно ой все не читай мне нотации отмахнулся я кстати ты мне новый букет должен этот то совсем испортился сказал я кивнув в сторону рос лежащих в снегу Ха -ха -ха -ха, наглый сопляк рассмеялся капитан ничего с твоим веником не случилось поднимай и топай в дом так я и поступил поднял из сугроба букет, отряхнул его от снега и бросил через плечо. «Что-то вы, товарищ капитан, по хозяйству плохо работаете. Снег не чищен». «Я тебе рожу сейчас начищу, умник!» усмехнулся он и втолкнул меня в дом. Как только я вошел внутрь, то почувствовал, что ком подступил к горлу. А еще мама тут же бросилась меня обнимать и целовать. «Удивительно это!» Материнское сердце тут же угадало во мне того пятилетнего мальчишку. Елизавета Максимовна разрыдалась. «Миша! Мишенька живой! А я знала, я верила! Мишулечка мой хороший!» В этот момент я понял, что очень скучал по ней. По Гаврилову, по нежности и заботе. Скучал по возможности быть ребенком, глупым, бестолковым. Ребенку, которому простительно все, и его будут любить, несмотря ни на что. «Мама, я так рад, что вы целы», — произнес я дрожащим голосом и крепко обнял ее, закрыв глаза, чтобы сдержать наворачивающиеся слезы. Правда, слезы наворачивались недолго. Когда я закрыл глаза, сработала эхолокация. В сознании отрисовалась карта дома, совсем крохотный. Совсем недавно отремонтированный, но это было не важно. Важно было то, что в моей маме кое-что, неуловимое для глаза, изменилось. Я бы даже сказал, зародилось.